«О, Клоло! Где ты была? Вот-вот твоя очередь!» У входных ворот стояли Милу и Кейт. Когда Клёль кивнула Кейт, та, наконец, расслабилась. рада что ты пришла? Я немного беспокоилась, что ты так и не вернёшься». Другие четверо уже собрались в ворот. Первой была девушка в красном платье, которая, скорее всего, была для неё катализатором. Парень с факелом в руках, который, видимо, собирался использовать в качестве катализатора огонь. Все уже подготовили свои катализаторы. «Клюэль, а где твой катализатор?» «Все в порядке. Он у меня». У Клюэль в руках не было ничего, она только сильно сжала кулак. «Красный, двадцатая группа. Проследуйте восстанавливанные для выступления места». Администраторы и судьи приветствовали их аплодисментами. Несколько сотен, нет, несколько тысяч цуклядов сконцентрировались на них. Но Клюэль была совершенно спокойна. Она ощущала приятное напряжение, чувствуя возбуждённое биение сердца в груди, Она двигалась вперёд. Появляющиеся из какого-то бесконечного источника эмоций переполнили девушку, однако она была спокойна, как озеро в зимнюю пору. «Ты не можешь сконцентрироваться на песнопении?» Наверняка эта ворчливая ящерица сейчас наблюдала за ней. «Ты вновь скроешься в своей скорлупе? Или постараешься выбраться?» «Я не стану его благодарить!» Приоткрыв рот, Клюэль закрыла глаза. «Я не стану его благодарить!» Не особо его слова его душевляли. Я не настолько честна, чтобы признать, что его абстрактные фразочки подбодрили меня. И всё же, я решилась. Звучит тёмно-алый колокол. Я призову то, что я хочу призвать. Не имеет значения, ошибусь ли я. Неважно, провалюсь я или преуспею. Но я гордо выйду ко всем остальным и заявлю им об этом. Я славлю твоё имя, красный, нежный и красивый. Вот чисто алые осколки парят на лёгком ветерке. Медленно, словно объясняя что-то ребёнку, клейль пела ораторию. От образа к цели, звучи, вейся, открой канал к той вещи, которую я желаю. Пусть мои мысли танцуют, поэму слагая тебе. Коль мир тебя желает, дитя, что было рождено. Вокруг раздавались аплодисменты. Наверное, кто-то, а может быть и все остальные, уже успешно завершили песнопение. Но спешить некуда. Я точно успею. Обязательно. Мне кажется, тебе очень идёт быть певчей. Найт, твои слова в тот день. Можно мне поверить им? Собою стань и встреть бесчисленных танцоров. Клюэль подняла веки, в её руках кружилось красное свечение. Оно медленно набирало силу и постепенно окутало всё тело Клюэль. Это моё первое настоящее песнопение. Красное свечение взорвалось со вспышкой. «Кейнос. Песня красного». В тот же миг, словно вытекая из рук девушки, в воздух взлетели бесчисленные алые перья. Это была не птица. Предназначением песнопения были только эти перья. Ветер подхватил сотни, может быть, даже тысячи перьев. Они полностью закрыли с собой девушку. Они как будто обнимали и благословляли её. Каждое перо было подобно красной фее, принявшей хвалебную песнь, Призванные девушкой перья были невероятно красивыми, волшебными, точно такими же, как и сам Алый Мир. Подул ветер. Порыв красного ветра промчался по двору. Прекрасные, подобные красным снежинкам, перья покрыли собой места для гостей, всех наблюдающих учеников, стойку судей. А Клюэль даже забыла дышать. Она чувствовала жар в груди. Не только двор был устлан красным в небе всё ещё оставались грациозно танцующие на ветру перья. По сравнению с призывом птицы, такое песнопение не было чем-то сложным, но Клюэль впервые попыталась призвать такое количество. И сейчас, когда стало ясно, что ей это удалось, она почувствовала облегчение. Но почему? Клюэль аккуратно взяла в руку перо, упавшее ей на плечо. Оно было алом, таким, как она себе представляла, но при этом ярко светилась, окутанная сияющим пламенем. Она была волшебным, не принадлежащим этому миру. Но я же не собиралась призывать горящие перья. Нет. Это огонь принял форму перьев. Хоть и горят, но и не чувствуют в них жара. Они... Но у Клюэль не было времени ломать голову над этим вопросом, она огляделась вокруг. Царила неестественная тишина. А? В чем дело? Что-то случилось? А затем барабанные перепонки Клюэль чуть не лопнули. Звук аплодисментов был подобен Шторму, он раздавался вновь и вновь. «Но кому они хлопают?» Клюэль невольно захотела хлопать вместе со всеми, но затем она осознала, что взгляды всех вокруг собрались на ней. Когда Клюэль под нескончаемые аплодисменты вернулась на зрительское место, Мио подбежала к ней раньше всех. «Клоло, это было потрясающе! Невероятно красиво!» «Правда, я даже не помню, что я сделала». Клюэль уж слишком сильно погрузилась в своё выступление. Хоть её случай не был таким же, как у Мио, она и правда не помнила о произошедшем. Штата использовала в качестве катализатора?» Задал вопрос сидящую Мио на плечо упрямец. «Лучше один раз увидеть». Клюэль молча сунула ему под нос левую руку с надетым на мизинец пальцем. На свету было заметно красное сияние, вставленного в кольцо камня «рубин». Хоть он и был искусственным, его эффективность как катализатора была высока. Клюэль никогда раньше не удавалось исполнить песнопение с камнем в качестве катализатора, поэтому она не собиралась пользоваться ему в этот раз. По правде говоря, я носила его только когда не уважение о моде. Единожды воспользовавшись кольцом как катализатором, больше не удастся применить его для других песнопений. Но это решение принесло плоды. «Ну и что ты думаешь после того, как увидел его?» «Тебе повезло, что подул ветер!» «Без него не было бы всех тех аплодисментов». Прерывавшись, казавшись необычайно довольным, Арма закрыл глаза. «Но если ты скажешь, что воспользовалась ветром, то вышло весьма-весьма неплохо. Очаровательная, подходящая девчушке песнопения, не правда ли?» «Для начала я хочу поблагодарить тебя». Неожиданно Клюэль, чувствуя странное смущение, похвалила ящерицу. «А что-что? Поблагодарить Арму?» «Если бы Клюэль рассказала Мио о недавнем разговоре с Армой...» то точно напоминали бы о нём целую неделю. Немного посомневавшись, Клюэль решила просто проигнорировать вопрос. «Девчушка!» В этот же миг ящерица цвета ночи перепрыгнула к ней на плечо. «Нечасто ты ко мне залезаешь. Я просто хочу кое в чём убедиться». Ящерица подняла голову и заговорила странным, отличающимся от обычного голосом. Казалось, что она подавляла сильные эмоции. «Ты понимаешь, почему я специально спросил, что у тебя был за катализатор?» «А?» «Ты даже сейчас этого не осознала?» Арма удивлялся или чувствовал облегчение. Казалось, что и то, и другое. Но его вздох чем-то отличался от того и от другого. «Я наконец понял это после того, как увидел твое песнопение. Красные песнопения девчушки выглядят очень многообещающими. Ты сейчас хвалишь мое песнопение? Но оно получилось таким, потому что я использовала сильный катализатор. Камень. Однако... Нет, скорее даже наоборот». Она ожидала ровно противоположного, но армомотал головой. «Даже если бы ты использовала для того песнопения не рубина, а что-то другое, ты всё равно призвала бы нечто настолько же впечатляющее». Клюэль совсем не понимала его. «Другой катализатор? Настолько же впечатляющее?» Но прежде чем она успела хоть что-то спросить, ящерица цвета ночи вернулась на плечо к Мио. «Об этом подумай сама. У тебя почти такой же уровень чувствительности к красным песнопениям, как у мамы Нейта». «Именно поэтому, дабы твоё самомнение не раздулось, ты должна найти ответ сама». но честно говоря, я не очень-то тебя понимаю, но... я буду стараться». Неясно, что то бормоча себе под нос, Клейль провела пальцами по волосам. Слова ящерицы были слишком абстрактными. Нет, разговор был достаточно конкретным, но вот его содержание было весьма неожиданным. «Ладно, нам сейчас лучше посмотреть с выступлением Нейта». «Похоже, в этом нет необходимости», — заявил Эрма с плеча Мио указывая носом во двор. «Ясно». Клюэль посмотрела в указанном направлении и закрыла глаза на пару секунд. Во дворе, в нескольких метрах от стола судей поднимался плотный чёрный дым. «Похож на провал», — пробормотала Мио. Вскоре после того, как выступление 21-й группы закончилось, к ним шатающейся походкой подошёл мальчик. Тёмная синяя роба была слишком велика для него, а из-за того, что он опустил плечи, она казалась ещё менее подходящей ему, чем раньше. Хоть он знал, что шанс неудачи был велик, он всё равно расстроился, его настроение было до более очевидным. Я провалился. В его глазах не было слёз, он даже пытался улыбнуться Хотя в его голосе слышались нотки печали, он отчаянно старался обмануть всех, чтобы никто этого не понял. «Нэйт!» Но прежде чем призванное существо цвета ночи успело открыть рот... «Хорошая работа, Нэйт!» Клюэль нежно взяла мальчика за руку. «Давай». Продолжай стараться. Клюэль. стоявший с открытым ртом, мальчик выглядел сильно младше своего возраста. Твоя цель — исполнить обещание матери, не так ли? Так что не стоит расстраиваться сейчас. Он дал мне шанс полюбить песнопение. Именно поэтому я хочу хоть чем-нибудь помочь иному певчему. Если неудача стыдны, то высмеивать надо и меня. Что ж, я готова принять этот вызов. Рука мальчика дрогнула, но он твёрдо встретил взгляд Клюэль. «Большое спасибо, но я не хочу, чтобы над тобой смеялись из-за моих неудач». Он выглядел напуганным, ненадёжным, он ни на кого не полагался. Это можно было назвать бессильной силой, и всё же он сжал руку Клюэль в ответ. И поэтому я буду стараться, чтобы в следующий раз всё получилось. Я надеюсь, никто не заметил. Ксенс Эйр Винкель прижал дрожащие руки к столу. У него были небольшие сомнения по поводу остатков сажа, что он видел в лаборатории но подтвердились они неожиданно. Чёрный дым не был вызван пламенем. Даже радужный не был способен на подобное. Отрицание всех остальных цветов угольно-чёрным гимном было единственной вещью, недоступной для радужных песнопений. Само песнопение провалилось, но ошибки быть не могло. Это было... песнопение цвета ночи. Непроизвольно сухих губ ксинса слетел нечеловеческий звук. Но почему это песнопение исполнял мальчик 13 или 14 лет? «Ева-Мари, ты...» Ксенс дрожал, хотя близилась середина лета. От поднимавшегося изнутри холода, радужный певчий плотнее укутался в свою куртку.